Я приняла решение незамедлительно покинуть Мец и больше не возвращаться в Нанси. Однако мне не хотелось ссориться с госпожой Деверкен. Она была родственницей моего благодетеля, и этого было достаточно, чтобы я на всю жизнь сохранила к ней почтение. Я написала ей, и в изысканных выражениях честно призналась, что не могу вернуться из-за стыда мучающего меня за содеянное, и просила разрешения отправиться в Париж к ее брату. Она тотчас же ответила мне, что я вольна делать все, что захочу, и расположение ее ко мне останется неизменным. Она добавляла, что сын Валь еще не вернулся, и никто не знает, где он, но, с моей стороны, глупо огорчаться по таким пустякам. Получив это письмо, я уехала в Париж, где тотчас же отправилась к господину де Сент-Пра, дабы припасть к его ногам. Слезы, тихо струившиеся по моим щекам, быстро открыли ему причину моего несчастья. Но я была осторожна, обвиняла только себя и не выдала роли сестры его в истории моего падения. Господин де Сент-Пра, как это свойственно простодушным праведникам, Немало не подозревал о распутстве своей родственницы и считал ее честнейшей женщиной. Я не развеял его заблуждение, и поведение мое, ставшее известным госпожа Деверкен, сохранило мне ее дружбу. Господин Сен-Пра попенял мне, укорил, дабы почувствовал я прегрешения свои, а затем простил. «Ах, дитя мое!» — сокрушаясь, мягко сказал этот честнейший человек — столь далекий от ненавистного упоения преступления о дорогая дочь моя ты видишь во что обходится свернуться стези добродетели путь наш пролегает по этой стезе ибо добродетель есть неотъемлемое свойство наше и не для нас большего несчастья как утратить ее Сравни, сколь спокойно была ты в невинности своей, покидая меня, и в каком мучительном волнении вернулась обратно. Разве мимолетные утехи, кое успела ты вкусить при своем падении, облегчают страдания, терзающие теперь душу твою? Так знай же, что счастье лежит в добродетели дитя мое, и каковы бы ни были намерения осквернителей ее, им никогда не удастся вкусить ни одной из ее радостей. Ах, Флорвиль, поверь мне, те, кто отрицает кроткие эти радости, кто выступает против них, делают это из ревности, из варварского удовольствия сделать и других столь же преступными и несчастными, каковыми являются они сами. Ослепляя себя, они хотят сделать слепыми всех вокруг. Они ошибаются и хотят, чтобы все вокруг также ошибались. Но если бы мы смогли заглянуть к ним в душу, то увидели бы там лишь муки и раскаяния. Все эти проповедники преступления не более, чем жалкие и заблудшие. Среди них нет ни одного, кто был бы искренен, ни одного, кто смог бы честно признать, что смрадными речами его, злокозненными его писаниями руководят лишь его собственные страсти. Да и кто смог бы хладнокровно заявить, что подрыв устоев морали может остаться безнаказанным? Кто осмелится сказать, что стремление к добру, воздаяние добром, не являются истинным предназначением человека? И как тот, кто творит лишь зло, рассчитывает обрести счастье в обществе, главным предназначением которого является беспрестанное умножение благ для всех его членов? И разве сам он, этот поборник порока, не будет ежеминутно содрогаться, когда удастся ему повсеместно искоренить в душах то единственное, что надлежало непреложно сохранять? Кто защитит его, когда его собственные слуги, утратив добродетель, станут разорять его? Что воспрепятствует жене обесчестить его, если он сам убеждал ее, что добродетель ни на что не годится? Кто удержит руку детей его, если он сам задушил ростки добра в их душах? Кто будет уважать его свободу, его собственность, если он сам внушал правителям? Безнаказанность сопутствует вам, добродетель же призрачно. Каково же положение того несчастного, будь он супругом или отцом, богатым или бедным, господином или слугой, когда со всех сторон ему угрожают опасности, со всех сторон в грудь его нацелены кинжалы. Но если он сам осмелится отнять у человека те обязательства, что превозмогают его порочность, то, не сомневайтесь, нечестивец сей рано или поздно падет жертвой своих ужасных умозаключений. — О, друг мой, никогда не пытайся развратить того, кого ты любишь, ибо последствия будут непредсказуемы, — сказала однажды одночувствительная женщина другу, пытавшемуся соблазнить ее. — Чудная женщина! Спустя малое время ты спасла жизнь этому человеку. Речи твои столь трогательно живописуют душу твою что мне хотелось бы запечатлеть их дословно в храме памяти, где добродетель твоя уготовила тебе уголок. Если угодно, оставим пока религию, обратимся лишь к человеку. Кто окажется столь глуп и поверит, что, поправ общественные устои, общество, им оскорбленное, не станет преследовать его? Разве не с помощью законов, создаваемых человеком для своей безопасности, стремимся мы устранить то, что нам препятствует или же наносит вред? Возможно, людская доверчивость и богатство – обеспечит злодею видимость процветания, но сколь недолгим будет его царство, узнанный, разоблаченный, всеми ненавидимый и презираемый, сможет ли он тогда найти себе приверженцев или сторонников, дабы они утешили его? Никто не захочет знаться с ним. Не имея более ничего, чтобы он мог предложить, он будет брошен всеми, как обуза. Изнемогая под бременем позора и напастей, не имея более возможности найти прибежище в душе своей, он скоро угаснет в унынии. Так каковы же безрассудные доводы противников наших? И почему бесплодны их старания унизить добродетель? Судите сами. Они осмеливаются объявлять добродетели призрачными, потому что не все ими обладают. И на этом основании отказывают в реальности всем добродетельным чувствам. Они полагают добродетель несуществующий, ибо различия в климате, в темпераменте побудили к созданию разнообразных преград для обуздания страсти. Одним словом, они считают, что добродетель не существует, потому что она проявляется в тысячи форм. С таким же успехом можно сомневаться в существовании реки, ибо она распадается на множество водяных струй. О, что может быть лучше для доказательства бытия добродетели и насущности ее, как непотребность человека сделать ее основой для всех обычаев своих? Пусть назовут мне хотя бы один народ, кто жил бы без добродетелей, один единственный, кто добро и человеколюбие не почитал бы за основы общественного устройства. Я пойду дальше. Если мне укажут шайку самых отпетых негодяев, не объединенную каким-либо добродетельным принципом, то я откажусь от предмета защиты моей. Но если, напротив, необходимость добродетели проявляется всюду, если нет ни одной нации, ни одного государства, ни одного сообщества, ни одного индивида, кто мог бы без нее обойтись если без нее человек не может ни быть счастливым, ни чувствовать себя в безопасности, то разве ошибусь я, дитя мое, побуждая тебя никогда не уклоняться со стези ее? «Видишь, Флорвиль, — продолжил благодетель, заключая меня в объятье, — видишь, куда завлекли тебя первые твои заблуждения, и если порог все еще влечет тебя...» Если соблазны или слабость твоя расставляют тебе новые ловушки, вспомни о страданиях, причиненных первым твоим прегрешением. Подумай о том, кто любит тебя как родную дочь, кому проступки твои разрывают сердце, и в этих размышлениях ты обретешь силу, необходимую для следования по пути добродетели, на которой я хочу вернуть тебя отныне и навсегда». Господин де сен верный своим принципам, не предложил мне остаться у него в доме, но посоветовал отправиться к одной из его родственниц, женщине, столь же известной своим благочестием, как госпожа де Веркен своим распутством. Это предложение было мне весьма по вкусу. Госпожа Деларенс приняла меня необычайно любезно, И с первой же недели возвращения моего в Париж я стал жить у нее в доме. Сударь, какая разница между этой достойной женщиной и той, которую я покинула? Если в жилище одной царили порог и вседозволенность, то душа другой поистине являлась вместилищем всяческих добродетелей. Сколь ужасала меня испорченность первой, столь утешали меня твердые принципы второй. Лишь горечь и раскаяние чувствовала я, слушая госпожу Даверкен, Лишь доброта и утешение звучали в речах госпожи Делеренс. «Ах, сударь, позвольте мне описать внешность этой чудесной женщины, кое любить я буду всю свою жизнь. Это лишь малый знак уважения за все то, чем душа моя обязана добродетели ее, и я не могу не воздать ей должного». «Госпожа Делеренс...» Свои неполные сорок лет была еще необычайно свежа. Скромности целомудрия более красили внешность ее, нежели удивительно пропорциональное сложение, редко даруемое природой. Возможно, некоторый избыток чопорности и величавости создавал, как поначалу утверждали многие, впечатления надменности, но стоило ей произнести лишь слово, как оно тут же рассеивалось. Душа ее была столь прекрасна и чиста, обхождение столь совершенно, искренность столь безгранична, что незаметно для себя почтение, внушаемое ею с первого взгляда, переходило в самую нежную привязанность. Ничего нарочитого, ничего показного не было в благочестии госпожи Деларенс. Принципы веры ее основаны были лишь на крайней чувствительности души. Мысли о существовании Бога, служении верховному существу были живейшие отрадой ее любящего сердца. Она открыто заявляла, что стала бы несчастнейшим созданием, если бы однажды под воздействием обманчивой просвещенности разум ее изгнал бы из сердца уважение и любовь, питаемые ей к предмету своего служения. Приверженная неизмеримо более к высоким нравственным ценностям религии, нежели к ее обрядам и церемониям, она почитала нравственность сию за правила во всех своих действиях. Никогда клевета не оскверняла губ ее, никогда не позволяла она себе ни малейшей шутки, способной кого-либо оскорбить. Нежная и внимательная к ближним, сочувствующая даже закоренелым грешникам, она всемерно старалась смягчить либо исправить их. Если кто-то был несчастен, то ничего не было ей так дорого, как возможность облегчить страдания его. Она не ожидала, когда страждущие придут к ней молить о помощи. Она сама искала их, находила, и надо было видеть радость озарявшего лицо ее, когда ей удавалось утешить вдову или сироту, вернуть благополучие бедствующему семейству или снять оковы с невинного узника. И вместе с тем никакой мрачности, никакой суровости она с удовольствием участвовала в невинных забавах и более всего опасалась, как бы друзья не скучали с ней. Мудрая, просвещенная в беседе, с ревнителем морали, поражающая глубиной познаний в богословском споре, Она вдохновляла романиста и дарила улыбку поэту, вызывала восхищение у законодателей и политика и с радостью играла с детьми. Трудно сказать, какая из граней ума ее сверкала ярче, когда она решала уделить делу особую заботу, когда чарующее внимание ее, щедро расточаемое окружающим, сосредоточено было на определенном предмете. Живя уединенно по собственной склонности, заботясь о других ради них самих, госпожа де Леренс, являя образец как для своего, так и для противоположного пола, щедро одаривала всех, кто окружал ее радостью тихого счастья, небесным наслаждением, уготованным всякому честному человеку святым Господом, чьим подобием она сама являлась. Я не буду, сударь, утомлять вас подробностями однообразного существования своего в течение тех семнадцати лет, которые я имела счастье прожить подле обожаемого мною существа. В высоконравственных и благочестивых беседах, в разнообразных милосердных деяниях проводили мы дни, и в этом почитали обязанности наши. Люди — сторонницы религии, «Милая моя, Флорвиль, — говорила мне госпожа Далеренс, — потому что нерадивые пастыри указывают им на цепи ее, забывая о милосердных ее отрадах. Окидывая взором многоликий мир наш, разве разумный человек осмелится отрицать днем творение всемогущего Господа? Уже этой истины достаточно? Неужели сердцу его надобны иные доказательства?» И кем же должен быть тот жестокосердный невежа, который отказался бы воздать хвалу всеблагому Господу его создавшему? Разнообразные формы поклонения божеству ошеломляют нас, и мы начинаем усматривать во множестве их фальшь. Как же неверен этот вывод! Разве не в этом единодушное стремление различных народов служить Господу? Разве не в этом молчаливое признание, запечатленное в сердце каждого, что высшее проявление природы и есть неоспоримое доказательство существования Верховного Божества, как можно усомниться в этом? Человек не может жить в неприятии Бога, ибо, задаваясь вопросом о его существовании, он непременно отыщет душе своей верные тому доказательства, равно как и вокруг себя, ибо Господь пребывает вокруг нас повсюду. Нет, Флорвиль, нет. Нельзя по собственной воле не верить в Бога. Гордыня, упрямство, страсти. Вот оружие башка, вечно искушающего душу и разум человеческий. Но когда с каждым биением сердца, с каждым проблеском разума познаю я истинное верховное существо, Неужели же я не воздам ему хвалу? Неужели откажу ему в том, что он по доброте своей вовсе и не требует от слабого существа моего? Неужели не склонюсь перед величием его и не стану молить его не спасать мне испытания в одни жизни, дабы, окончив их, смогла я пребывать во славе его? Неужели лишусь милости провести вечность подле него, и буду терзаться в ужасной бездне, лишь из-за того, что отказалась поверить неоспоримым доказательствам существования его, доказательствам, которые он великодушно дал мне. Дитя мое, неужели выбор все еще может вызвать раздумья? О вы упрямцы, противящие со свету истины, проливаемому Господом в души ваши! Хоть на миг дайте дорогу благостному этому лучу, Пожалейте себя и вслушайтесь в неоспоримый довод Паскаля. Если Бога нет, то что вам доверы в Него? Какое зло может она вам причинить? А если он существует, скольких бед вы избегнете, поверив в Него? Парафраз из сочинения Блеза Паскаля. 1623-1662 годы. Мысли. Упорствующие вы утверждаете, что не знаете, какие почести следует воздавать Богу. Множественность религий раздражает вас. Хорошо же изучите их все, я согласна. А затем скажите честно, в которой из них нашли вы больше возвышенности и величия? «Христиане, неужели вы посмеете утверждать, что вера в лоне, которой вы имели счастье родиться, кажется вам не самой возвышенной, не самой священной среди прочих? Попробуйте найти более величественные таинства, более чистые догматы и более утешительную мораль. Попытайтесь найти в другой религии неизбывную жертву. Творца ради творения своего». «Где еще столь прекрасное упование, столь манящее, грядущее, столь величественное и возвышающее божество?» «Нет, мимолетный философ, ты не можешь опровергнуть этого. Раб, погрязший в усложнениях плоти и вспоминающий о вере лишь тогда, когда плоть становится немощной, нечестивый в пылу страстей, легковерный, когда они угаснут, нет, говорю тебе, нет». Ты не можешь опровергнуть величие веры нашей. Ты непрестанно чувствуешь присутствие божества, кое разум твой пытается отринуть. Оно же постоянно пребывает с тобой даже в заблуждениях твоих. Разбей цепь, приковавшую тебя к преступлению, и никогда святой и праведный Господь не покинет храм, воздвигнутый им в душе твоей. О, милая моя Флорвиль, в душе нашей более, нежели в разуме, должна искать потребность в Боге, направляющем и испытывающем нас. Именно душа побуждает нас к служению Ему, и она единственная убедит тебя, любезный друг, что самой чистой и самой благородной религией является та, в лоне которой мы рождены. Так будем же радостны и примерно блюсти ее обычаи дарующие нам утешение, и да посвятим самые счастливые часы наши служению ей. И незаметно ведомые милосердной дланью по дороге любви и сострадания до последнего дня жизни нашей принесем мы к подножью престола предвечного нашу душу, сотворенную им ради постижения его, дабы мы, просветленные Верили в него и поклонялись ему. Так говорила мне госпожа Далеренс, так разум мой укреплялся от ее советов, и душа моя очищалась под ее возвышающим влиянием. Но я уже сказала, что не буду пространно рассказывать о жизни своей в ее доме, чтобы не отвлекать внимание ваше от основных событий. Вам, человеку великодушному и чувствительному, должна поведать я о прегрешениях моих, ибо небу, по воле которого я мирно следовала путем добродетели, угодно было подвергнуть меня испытанию. Я не прекращала переписку с госпожой Деверкен. Регулярно, два раза в месяц, я получала от нее известие, и хотя мне следовало бы отказаться поддерживать наши отношения, а перемены в моей жизни и высоконравственные принципы некоторым образом даже вынуждали меня прервать их. Долг мой перед господином Сен-Пра и, признаюсь более того, некое тайное чувство, неумолимо влекли меня к местам некогда столь мне дорогим, Надежда получить сведения о сыне также побуждала меня не порывать с госпожой Деверкен, которая, в свою очередь, оказывала мне честь своими постоянными письмами. Я пыталась обратить госпожу Деверкен в свою веру, расписывала радости своей новой жизни, но она считала их эфемерными и вышучивала доводы мои или же приводила противные. Постоянное в убеждениях своих она заверяла меня, что ничто не сможет ее переубедить. Она писала мне о неофитах, ради забавы обращенных ею в свою веру. Их послушание она оценивала гораздо выше моего. По словам этой развращенной женщины, их беспрестанные грехопадения были ее маленькими победами и доставляли ей радость и удовольствие, ибо вступившие на стезю порока юные создания тешили ее, совершая все то, что подсказывало ей ее воображение, в то время как она сама уже была не способна на подобное. Я часто просила госпожу Деларенс помочь мне красноречием своим опровергнуть моего противника. Та с радостью соглашалась. Госпожа де Веркен отвечала нам, и заключения ее, нередко весьма резонные, побуждали нас прибегать к иным аргументам, подсказанным душою чувствительной, которая, как справедливо полагала госпожа де Леренс, неминуемо должна была одолеть порог и посрамить неверие. Время от времени я справлялась у госпожи Деверкен о том, кого я все еще любила, но та не могла или не хотела ничего сообщить о нем. И, наконец, сударь, перейдем ко второму злосчастному событию моей жизни, кровавому происшествию, воспоминания о котором каждый раз терзают мне сердце. Вы же, узнав об ужасном преступлении, виновницей, коего я являюсь, Несомненно, откажетесь от своих более чем лестных планов в отношении меня. Дом госпожи де Леренц, весьма разумно обустроенный, открыт был для нескольких друзей. Часто нас навещала госпожа де Дюльфор, женщина в возрасте, бывшая ранее в свите принцессы Пьемонтской. Однажды она попросила у госпожи де разрешение разрешения представить ей молодого человека, имеющего блестящие рекомендации. Она желала бы ввести его в дом, где добродетельные примеры способствовали бы формированию души его. Моя покровительница извинилась, но отказалась, ибо она никогда не принимала у себя молодых людей. Затем, поддавшись настойчивым уговорам подруги, она... Согласилась сделать исключение для кавалера де Сент-Анжа, и он появился. Причувствие ли? Или нечто иное? Что вам будет угодно, сударь? Охватило меня при виде этого молодого человека, я вся задрожала, не понимая отчего, едва не потеряла сознание. Не найдя причин для сего странного состояния, я приписала его... Внутреннему недомоганию, и Сентанж перестал тревожить меня. Но если молодой человек с первого же взгляда произвел на меня столь волнующее впечатление, то подобное воздействие оказало на него и я. Я узнала об этом из его собственных уст. Сентанж был исполнен такого почтения к дому, раскрывшему ему свои двери, что ни на минуту не забывался и не давал вырваться наружу охватившему его пламени. В течение трех месяцев он так и не осмелился заговорить со мной, но глаза его изъяснялись столь выразительно, что невозможно было ошибиться в его чувствах. Твердо решив не совершать более ошибок, подобных той, что стало несчастьем дней моих, вдохновляемая достойным примером, Я раз двадцать была готова предупредить госпожу де Леренс о тех чувствах, что пробудились в молодом человеке, однако, опасаясь причинить ему неприятности, я все же решила смолчать. Пагубное решение, ибо, несомненно, именно оно стало причиной ужасного несчастья, о котором я вам сейчас поведаю.